Глава 10. Не уверен, что смогу вам помочь в этом вопросе, Геннадий Алексеевич. Даже не подумал соглашаться я. Банкир впервые с момента нашего знакомства предложил мне обычную сделку решение моих проблем с договором в обмен на данные о деятельности Антипова в аномалии. На данный момент мой род не располагает нужными для подобной экспедиции ресурсами. Прекрасно, вас понимаю, Ярослав Константинович, вежливо, но слегка раздраженно улыбнулся сидак. Но вы подумайте, вдруг что-то да получится». Я был сыт и поэтому только лениво поковырялся в салате. Горячее ждать не пришлось, потому что у собеседника зазвонил телефон, и он, извинившись, некоторое время просто молча слушал собеседника на другом конце линии. Ещё раз прошу прощения, ваша светлость. Убирая мобильник, произнёс банкир. Возникла необходимость моего присутствия в другом месте. Ничего страшного, Геннадий Алексеевич. Как раз собирался сказать, что мне тоже пора. Если мы всё обсудили, на данный момент ещё что-то сказать по вашему вопросу, я не могу, ваша светлость. Если появятся новости, то я обязательно вам сообщу. "Довиданья всего хорошего, Геннадий Алексеевич", пожав руку собеседнику, попрощался я и направился к выходу. В голове звенела одна единственная мысль: Антипов зашел слишком далеко и мог получить проблемы такого масштаба, что свара с соседом покажется ему приятным развлечением". Никто и никогда в Российской империи не смел нарушать закон о постоянных лагерях в пределах аномальных зон. Когда речь шла о диких браконьерах, людей просто казнили без суда и следствия. Когда вопрос касался аристократов и их людей, то после формального разбирательства весь род могли вырезать под корень. Уже много столетий как было установлено негативное влияние аномалий на людей. Первые попытки заселить зоны дикой магии завершились чудовищной катастрофой, которая унесла жизни сотен тысяч людей. Тогда в пределы аномалии зашло полноценное войско, разбившее лагерь в 10 километрах от границы зоны. Больше тысяч воинов и сопровождающий персонал остались на территории аномалии почти на месяц. А потом на все территории первого круга обороны обрушилась волна безумных мутантов, в которых превратились армейцы, едва не добравшиеся до столицы. С тех пор Изучением аномалий занимались только специально подготовленные отряды имперских сил. Всем аристократам, имевшим владение в первых кругах обороны, было позволено совершать только краткосрочные рейды, длиной не более 3 суток, да и то при наличии в отряде нескольких магов не ниже четвёртого круга. При этом ходили упорные слухи, что любой артефакт, созданный внутри зоны, обладает в несколько раз большими возможностями. Чем обычные магические предметы? Как успехи, Николай Петрович, набрав номера Шавина, спросил я. Почти закончила ваша светлость, довольно ответил Ротай. На данный момент уже 25 кандидатов. Остались еще пятеро, но они из отряда Козырева, так что можно смело говорить о трех десятках. А по подготовке? уточнил я. «До «Да к экзамену подтяну, условно. Потом он придётся поработать ещё, но экзамен парни сдадут. Там только пятеро нам младах застряли. Но ребята толковые. Хорошо, произнёс я. Тогда жду у вас у магазина артефактов, Николай Петрович. Ваши новые подчинённые пусть добираются до имения своим ходом. Все расходы рот берёт на себя. Аршавин пришёл через 20 минут. Довольный, как объевшийся мёдом медведь, Увеличение дружины было давней мечтой Ротая, и он даже не пытался скрыть свою радость. На месте графа Калинина мы нашли молодого парня в форме сотрудника артефактного дома Воронцовых. Александр Викторович отлучился по срочному делу, но заранее предупредил работника, что мы придем за покупками. Нам отдали всего один небольшой пакет с логотипом артефактного дома. А когда я начал считать деньги за содержимое этого пакета, Ротаи едва сдержался, чтобы не начать ругаться. Выплаченных денег хватило бы на половину ремонта особняка. «Ярослав Константинович, когда мы вышли из магазина, произнёс Аршавин. Разумно ли было тратить такую сумму? Понимаю, что вы глава рода, и это не моё дело, но есть много более важных направлений. Не волнуйся так, Ротай!» похлопал я по плечу Николая Я уже только самое важное купил и это только начало Не сомневаюсь, ваша светлость, проворчал Шатун. После пяти лет жизни на подножном корму перестроиться ему было очень сложно. А вот это правильно. Верить надо своему князю, и тогда всё будет в порядке. Это я уже успел запомнить, Ярослав Константинович хмыкнул в ответ Ратаи. Когда добрались до парковки, обнаружили там очень необычную картину. Настя с Нюшей сидели на лавочке, а рядом с вездеходом стоял серый. Дружинник нежно обнимал и что-то тихо говорил длинноволосой девушке с усталым лицом. Рядом крутились два пацана лет восьми. Первая семья уже прибыла, и мой починенный наслаждался воссоединением с близкими. "Выезжаем", объявил я. Я же ты за рулем. серый вы с семьей в задней части вездехода поедете. Вы менее возьмешь один из пикапов и отвезешь своих в Себыкина. Завтра утром, чтобы был на территории особняка. Спасибо за светлость!» Не отпуская жену, расплылся в улыбке дружинник. Настя с интересом посмотрела на пакет в моих руках, а потом на практически пустую сумку, висевшую на плече ротая. По пути домой Нюша успела познакомиться с обоими пацанами. И договориться о том, что она непременно приедет к нему в гости. Настя только улыбалась и качала головой. Аршавин всю дорогу с кем-то переписывался и бросал в мою сторону мрачные взгляды. Как только приехали в имение, счастливый серый укатил с семьёй Себыкина, а мы наконец-то смогли расслабиться. Антиб с тётей Женей организовали грандиозный обед, после которого мы с сестрой пошли в кабинет. Манюша убежала проверять шустрика и свои грядки. "Ну показывай уже", с нетерпением воскликнула Настя. «Чего ты там такого накупил на все наши запасы наличных?" "Не на все", с улыбкой ответил я. "Ещё немного осталось. Но эти деньги тоже завтра раздам". "Кому?" удивлённо спросила девушка. "Дружинникам", просто ответил я. "Там не так много осталось. По тысяче где-то на человека". Больше у нас пока нет, но я считаю, что ребят надо поддержать. Это правильно, серьезно кивнула княжна. Даже не знаю, как они пережили эти пять лет. От них детих точно будет мало. Поэтому, произнес я, и выдержав паузу, достал из пакета длинную шкатулку. Я купил это. Анастасия осторожно открыла шкатулку и некоторое время смотрела на ее содержимое. Там были красиво уложенные однотипные амулеты предназначенные для наших бойцов. Уже лучше, улыбнулась Настя. Теперь понимаю, куда ушли основные деньги. Видела такие в продаже, от 3.000 за штуку. Они же с универсальными счетами». Мне сделали хорошую скидку, только сейчас, поняв, насколько щедрую сделку предложил мне граф Калинин, ответил я. Основные траты пришлись на накопители. Один для родовой сети, а второй для меня. Мне понадобится твоя помощь в активации. Хочу сразу установить отметки старших членов рода. Без проблем, Яр», — легко согласилась девушка. Где будешь устанавливать накопитель? Здесь, кивнув на одну из свободных полок, ответил я. Уже подтянул к этому месту фокус родовой сети. По идее, накопитель будет заряжаться быстрее и тут же отдавать заряд на восстановление системы заклинаний. А потянет? С сомнением, посмотрев на громоздкий каменный куб, спросила Настя. Должен, ответил я. Пару месяцев в таком режиме точно протянет. Накопитель не особенно качественный, но другого не было. Есть пара идей, как его заставить работать лучше, но для этого мне надо убедиться, что он справляется с нагрузкой. С установкой справились очень быстро, и я отправился на тренировку с шустриком. В этот раз проблем не возникло. Отчасти потому что я уже точно знал возможности улитки. Отчасти потому, что Нюшу Антип не пустил даже смотреть на мои занятия. Чем младше, оказалось, крайне недовольна. Закончил я только ночью досыха и не только себя и Шустрика, но и свой новый личный накопитель. Ситуация стремительно менялась, и мне нужно было успевать перестроиться. С одной единственной водяной линзой много я сделать точно не смогу. И будет очень хорошо, если всех моих успехов хватит, чтобы пережить следующую неделю. Когда шатаясь, возвращался в особняк, шустрик уже не пытался шевелиться. Улитка была настолько измучена, что я оставил одну из цепей без блокировки. Монстру надо было восполнить силы. Мне тоже, но все мучения того стоили. Многократное опустошение источника позволило мне наконец выровнять потенциалы двух своих аспектов. Раз, значит, я мог двигаться дальше. Утро во дворе поместья началось, с уже привычной суеты. Официальный выходной не стал причиной отменять все работы, и строители занялись своим делом с маниакальным упорством. Люди в моих владениях начали понимать, что жизнь стремительно меняется, и хотели приложить к этим переменам свою руку. Следом за строителями начали прибывать машины кандидатов в дружину. Первым приехал Печуга со своими людьми. В течение часа вся парковка оказалась занята. Я принял душ и, прихватив с собой сумку с подарками, спустился вниз. Среди множества новых лиц увидел Серого и Полоза. Парни увлечённо о чём-то болтали с бойцами Козырева. Остальные тоже нашли среди новичков старых знакомых. Вообще, у меня сложилось впечатление, что все всех знали и просто долго не виделись. Общее построение. Заметив меня, рявкнул Аршавин. Толпа удивительно быстрая и как-то обыденно преобразовалась в ровный строй из почти пяти десятков бойцов. На меня с интересом смотрели новички, которые уже успели наслушаться всякого от старожилов. Последние тоже смотрели с каким-то нетерпением, словно я должен был объявить о немедленном нападении на земли рода Антиповых. Приветствую всех на земле рода Разумовских, громко произнес я. Зная, что многие из вас всё ещё не понимают, что именно происходит, думаю, скоро у части новобранцев возникнет желание навсегда забыть о существовании моего рода и убраться подальше от моих земель. Бойцы начали улыбаться, послышались тихие смешки, но что-то говорить никто не решился. Все ждали, что будет дальше, и я не стал тянуть. Однако, до того, как у вас созреет решение сбежать, вам придётся немало поработать. Есть люди, которые, неизвестно по какой причине, занимались защитой опального рода Разумовских последние пять лет. Несмотря на все трудности, несмотря на ненависть и нападки соседей, эти люди делали своё дело, и я безмерно им благодарен. Род сейчас, прямо скажем, не в самом лучшем положении, но это не значит, что я могу и дальше игнорировать заслуги тех, кто остался верными моей семье до самого конца. Бойцы ближней дружины Три шага вперёд. Из ровного строя одновременно шагнули полтора десятка дружинников. Аршавин стоял справа от меня и передал ему шкатулку с защитными амулетами. "Раздайте бойцам, Николай Петрович", попросил я и негромко добавил: "В сумке деньги лежат, разделите между ребятами поровну". Ярослав Константинович, не стоило так. В этот момент рота открыл шкатулку и завис. Секунд двадцать он просто смотрел на содержимое шкатулки, а потом поджал губы и отвёл взгляд. "Это слишком княже. Мы и так неплохо справлялись. Это ведь огромные деньги. А я хочу, чтобы вы не просто справлялись", с улыбкой ответил я. "Я хочу, чтобы мои люди не умирали, чтобы каждый из моих людей дожил до того момента, когда род Разумовских вернёт себе всё, что у него отобрали. И чтобы все вы увидели" что не зря потратили пять лет своей жизни. Не зря, тихо ответил Аршавин. Уже сейчас вижу, что не зря ваша светлость. Рота еще некоторое время молчал, а потом развернулся к строю бойцов и обвел всех тяжелым взглядом. Дружинники с интересом смотрели на нас, не понимая, что происходит. Сегодня знаменательный день, бойцы, громко произнес Аршавин. День, когда каждый из вас может увидеть, что верная служба стоит в разы дороже, чем все в этой жизни. И не дай вам Бог после этого подвести своего князя. Парни озадаченно притихли, а потом Ротай прошел вдоль строя своих бойцов и вручил каждому по защитному амулету. Как только стоявший в первом еже получил свой артефакт, Варянядивлённо присвистнул и вздернул торчащие в разные стороны волосы. Для других благородных семей подобное снаряжение считалось привилегией ближней дружины, и все отлично знали стоимость таких вещиц. А теперь о делах. Когда с награждением было покончено, произнёс я: "Даю всем час на подбор снаряжения. Потом выдвигаемся в лес". Идёт половина старичков и половина новобранцев. Проведем полевые испытания ваших навыков и покажем, где у нас что находится. Ротай, дозоры в гнездах нужно удвоить. В ближайшие дни, чтобы в каждом был один из старых и один новенький. Что с ловушками? Разменяли пойманных зверей на нужные ингредиенты, ваша светлость, ответила Шамина. «Еще десяток поставить можем точно. Нужно больше, но надо в Себекино заскочить за материалом. Предупреди Олега Дмитриевича, что к нему выйдет твой человек. Через час он должен вернуться. Понял, кивнул Чавин. Нам бы еще лап подводянок добрать, ваша светлость. Сделаем. Как раз думал об этом. Где вы их держите? За мной Ярослав Константинович направился в сторону склада Николай. Кого вы менее оставляем? Сколько у печюге людей? «Двадцать один». С собой обязательно его самого и половину его людей, сосредоточенно произнёс я. остальных оставь в имении, чтобы уравновесить дружину. До вечера мы вряд ли вернёмся, и я не хочу, чтобы что-то случилось за время нашего отсутствия. Люди новые, поэтому надо присмотреться сначала. «Обижаете, ваша светлость. Ни одного в ком бы хоть чуть сомневался, я в дружину не звал. Ребята проверенные, и все из тех, кого я лично выгонял. В тебе я не сомневаюсь, Николай Петрович. Но за пять лет многое могло поменяться. Лишний риск нам точно не нужен. Понял. Водянок держали за складом в специальных клетках. Звери уже давно пришли в себя и как только нас увидели, начали недовольно рычать. Я подошёл ближе, и один из монстров тут же использовал свою способность. Земля на расстоянии 3 метров от клетки мгновенно покрылась льдом. И мне в лицо дохнуло холодом. Граница ледяной корки проходила в десятки сантиметров от моего ботинка. Мучить животных смысла не было. Мне нужна была только энергия аспекта воды, и я, взяв уратая нож, одним ударом заколол первую водянку. Вторая пыталась сопротивляться, но шансов у неё не было. Мерзкое это, возвращая нож владельцу, проворчал я. И неправильно. Если брать силу, то только в бою. Три четверти самых влиятельных аристократов в империи точно с вами не согласятся, Ярослав Константинович рассмеялся Аршавин. Но тут я вас полностью поддерживаю. Нет чести в убийстве беспомощных зверей. Я все подготовлю к выезду, и мы будем ждать вас через час у ворот поместья. Есть пожелания? Есть, Николай Петрович. Оружие возьми побольше, с запасом и на любой случай. Аршевин пару секунд смотрел на меня, а потом чётко кивнул. Следующий час я потратил на медитацию. Для формирования первой сферы разума требовалось не так много энергии. Базу я уже давно подготовил, и теперь оставалось только правильно распределить полученные от убитых зверей силы. Двух водянок почти хватило, чтобы завершить работу. Оставалась самая малость, но я был уверен, что ещё до обеда получу остаток нужной энергии. К положенному времени я уже был у ворот поместья, где меня ждали вооружённые до зубов дружинники. День обещал быть очень насыщенным и интересным. "Поехали!" запрыгнув в вездеход, приказал я. "Куда, ваша светлость?" уточнил ротай. "Вы говорили, что установили несколько ловушек на границе с аномалией, Николай Петрович. Вот с них и начнём."